А, клюс. Трикс посмотрел на рыцаря. Сам решай, ответил тот. То и люди ты и решай. Лишние руки всегда могут пригодиться. Ну уж каланбыри нам не помощник. Это как сказать, рыцарь покачал головой. Если он сводный братяны, пусть даже и бастард, то его присутствие придаёт нашим действиям некоторые основания. Легитимность, подтвердил Майхель. Это вроде как исполнение родственного долга. Если мужчина готов вступиться за честь сестры, веска добавил Хорд, то неважно, сколько ему лет, он уже мужчина. Иди-ка сюда, малыш. Халанбери послео подошёл к Хорту. Держи, варвар полез в карманах плаща и достал маленький молоточек. В моём племени такие маленькие боевые молоты вручают детям, когда они идут на свою первую войну. Ух ты, восторженно произнёс Халанбери. Из метеоритной стали, рукоять из горного кипариса. Такой 10 золотых стоит, если в хорошем состоянии. Майхель крякнул, посмотрев на халанбери с уважением. В бою, если он случится, ты должен быстро ползать под ногами врагов и бить их по коленным чешечкам, пояснил Хорд. Ну или следовать за нами и бить упавших врагов по теменичку, чтобы они уже никогда не поднялись. Трикс хоть и всё за голову Да, это не нужно. Мы обойдёмся без боя. Надо быть готовым ко всему. Поржал плечами хорд. Да, ещё этим молоточкам можно колоть орехи. Трикс махнул рукой, сдаваясь. Ну и ладно, как хотите. Я предупреждал. Шараш наставительно произнёс. У моего народа есть песня. Я не могу спеть её на вашем языке, но смысл передам. Вот, послушай. Когда ты отправляешься в путь, веселее идти с другом. Когда ты один, ты один. А когда ты с друзьями, вас несколько человек. Тебе не страшны ревущие снежные бураны, тебя не пугает удушливый зной. Тебя не смущает ливень, когда ты с друзьями. С друзьями легче работать и легче думать. Смертельно опасно одному идти на медведя. А если ты пойдёшь с группой товарищей, и вы нападёте с разных сторон, Медведь будет повержен. Конечно, если не призовёт на помощь другого медведя. Для того, чтобы мудрость этой песни крепче отложилась в твоей голове, её надо петь долго, повторяя слова несколько раз. Такие песни есть и у нашего народа. А добри ухорт, и даже в жарком саморшании акыны поют о том же. А ты, мрачно спросил Трикс у Анетт: "Я?" Голос феи задрожал от слёз. "Как скажешь, милый Хочешь, останусь, буду ждать тебя на этом причале, пока хватит моих сил, пока злой ветер не сломает мои крылышки и не бросит в студеную воду. Трикс молча протянул руку, и Анет перепахнула ему на ладонь. В конце концов, он же читал сказания о детях-героях, которые во время войны с витамантами помогали взрослым, разведывали количество и направление движения войск, поджигали скирды и стога, чтобы лишить противника фуража. травили колоды и водопои, расклеивали призывы к витамантам сдаться, окажившим мертвецам покаяться и добровольно зарыться в могилы. Смущало Трикса только одно – все сказания о детях-героях заканчивались тем, что витаманты ловили их, подвергали суровым пыткам и казнили. Очень хотелось верить, что это условие необязательное. Мягкий вечерний бриз нес каракатицу в открытое море, Они ещё не вышли из эстуария. Но чуть дальше по курсу уже мелькали над водой гибкие спины дельфинов, преследующих летучих рыбок. Воздух пах солью, а прозрачная речная вода темнела, наливаясь глубокой синевой. Чайки медленно парили над шхуной, печально перекликиваясь странными голосами. "Тикилили, тикилили, грот поднимай!" командовал Хорд. К удивлению Трикса, артисты Коротко посовещавшись, выбрали один из канатов и принялись дружно его тянуть. «Тяни стаксели, дружно!» – Паклус крякнул и принялся помогать артистам. «Шкатарину крепите, рыбьи дети! Вяжи куй бшону!» Холанбери, восторженно наблюдающий за происходящим, даже засунул палец в рот. Это тут же заметил Хорд, рявкнувший. «Юнга! Палец изо рта вынь!» Марш в камбус, поможешь Иену картошку чистить. Трикс подавил невольное желание последовать за малышом, подальше от сурового капитана. Но в конце концов он был не каким-то там сопливым мальчишкой, он был юный маг. Волшебник, уснул? Хорд обратил внимание и на него. А ну, где там твой ветер? Я держу курс, а ты паруса надувай. Трикс опасливо покосился на груду серых старых парусов. повысушившийся удён от головы. Хлопали плохо натянутые верёвки и верёвочки. Трещали на ветру заплатки на гроте. Айпот пробормотал Трикс, открывая заклинательную книгу. Так, это огненная стена, это призыв к чавелю о помощи. Замечательное заклинание, только немножко стыдно будет кричать. О, великий волшебник, услышь нерадивого ученика. Ага, вот оно. Трикс откашлялся, привлекая внимание команды. Для мага главное, чтобы его слышали и верили ему. Первый робкий порыв ветра пронёсся над землёй, пригибая траву и срывая листья с деревьев. Ярко светило солнце, и в свете его Трикс замолк. То ли шевель не подумал о том, что время суток имеет обыкновение меняться, то ли забыл, что корабли ходят по морю, а не по суше. Заклинание очень хорошо подходило для высокого холма, сидя на котором щавели его сочинял, и не слишком-то годилось для моря. "Стой и корей тебе запаху", воскликнул хор. "Ты будешь заклинать ветер или нет? Ты вообще колдовать умеешь?" Из кармана Утрикса выглянула Нэт. Тревожно посмотрела она на мальчика. Триксот кашлянулся снова, пробежал глазами по тексту и опустил руки с магической книгой. На сидой равнине и море ветер собирал тучи. Громко сказал он: "Подобный чёрный молнии буревестник реет между тучами и морем". Чайки стонали и метались над морем, пытаясь скрыть свой страх перед приближающейся бурей. Ему казалось, что он делает что-то немножко не так, что стоит чуть-чуть иначе переставить слова. И заклинание зазвучит на весь мир. Вздохнё, так и он до дна. омыт самые высокие горы солёными пенными валами. "Трикс!" завопил Паклус в ужасе озираясь. В небе откуда-то и впрям взялся буревестник, суматошно мечащийся вверх и вниз, и явно не понимающий, зачем он это делает. Чайки истошно орали и непрерывно гадали со всех сторон на подзоре тяжёлые свинцовые облака. "Трикс, не бурю, не бурю, а ветер. Только ветер в корму," Синим пламенем пылали молнии, утопая в пучине моря. Ударил громовой раскат. Синяя молния ударила в воду по правому борту от шхуны. Вода зашипела, выплескиваясь клубами пара. Трик замотал головой, плохо соображая, что происходит. Торопливо продолжил. Ветер, ветер пришел во след тучам и молниям. Ветер был могуч. Он стаями гнал тучи в небесах. Он гулял по синему морю, веял на просторах океана. И наткнувшись на маленькую шхуну, ветер подхватил её своей ласковой и сильной рукой и погнал, погнал вперёд, вслед за кораблём коварных витамантов, что уводил Кенгинью Тяну в плен, вслед за кораблём витамантов, но с удвоенной, с утроенной скоростью. По корме будто хлопнуло что-то. Паруса с грохотом надулись. Каждый нищий топси, каждый даже самый маленький тимси выгнулся ловой ветром. Почти отрываясь от воды, шхуна понеслась вперёд, а вслед за ней, клокоча и сверкая молниями, нёсся свирепый шторм. Волшебник, быстрее не надо, крикнул хор. Паруса не выдержат. Трикс оглянулся, посмотрев на пронзённое молниями, клубящиеся тучими небо за кормой, и решил, что будет смотреть только вперёд.